Двое караульных толкнули пленника в палатку. Входя, он споткнулся и чуть не упал. Локти его были связаны за спиной ремнем, а запястья стягивала гибкая проволока. Он был очень юн, худенький, узкоплечий, одет в вельветовые штаны, синюю рубашку и короткую кожаную куртку. В голубых глазах застыл ужас. Черт, вырвалось у Лондона, так он совсем ребенок! «Ребенок с патронами тридцатого калибра», — докончил фразу Мак. «Можно я с ним потолкую Лондон?» «Конечно. Действуй». Мак встал напротив пленника. «Что ты делал там, в усадьбе?» Парнишка с трудом проглотил комок в горле. «Ничего не делал». Голос его упал до шепота. «Кто тебя послал?» «Никто». Мак ударил его ладонью по лицу. Голова парнишки дернулась и скосилась на бок, а на белой безбородой щеке вспыхнуло алое пятно. «Кто тебя послал?» «Никто!» Новый удар ладонью, на этот раз сильнее. Парнишка пошатнулся, попробовал устоять, но не вышло. Он упал, приземлившись на плечо. Маг наклонился, силой потянув за руку, заставил парнишку встать. «Кто тебя послал?» Парнишка плакал. Слезы стекали с его носа в окровавленный рот. — Ребята в школе говорили, что это наш долг. — Старшеклассники? — Да. — И люди на улице говорили, что кто-то должен пойти. — И сколько вас пошло? — Шестеро. — Остальные куда подевались? — Не знаю, мистер. Честно, не знаю. Я их потерял. Кто поджог амбар? Голос Мака звучал ровно, монотонно. — Не знаю. Следующий удар он нанес кулаком. Худенькое тело грохнулось на землю, ударившись об опорный шест палатки. И вновь Макрывком рывком поднял его земли. Один глаз у парнишки заплыл и закрылся. — Ты поаккуратнее с этими, не знаю. Кто поджог амбар? Парень не мог говорить. Его душили рыдания. — Не бейте меня, мистер. Кто-то из ребят в бильярдной говорил, что это правильно будет что Андерсон — радикал. — Ну ладно. Вам там где-нибудь доктор наш не попадался?» Парнишка бросил на него растерянный беспомощный взгляд. — Не бейте меня, мистер. Нам никто не попадался. — А с пушкой что ты собирался делать? — Стрелять по палаткам, чтобы напугать вас попробовать. Холодно улыбнувшись, Мак повернулся к Лондону. — Как с ним быть? «Имеешь идеи?» «Да он же, черт его дери, ребенок совсем». «Ну да, ребенок. С патронами. Тридцатого калибра. Ты оставляешь его мне и дальше, Лондон?» «Что ты хочешь с ним делать?» «Отправить обратно в старшие классы, чтобы другим детям неповадно было шляться с винтовками». Джим наблюдал эту сцену с Маг Мак обратился к нему. «Ты, Джим, не так давно ругал меня, на чем свет стоит за то, что я дал волю чувствам. Так вот сейчас чувствам воли я не даю, держу их в узде». «Хорошо, если и впредь ты не утратишь хладнокровие», — сказал Джим. «Я отличный снайпер», — парировал Мак. «Жалко тебе мальчишку, а, Джим?» «Нет, это не мальчишка, а пример другим». Так я и подумал. «А теперь слушай, ребенок». «Мы можем отправить тебя обратно к тем парням, что в карауле дожидаются. Но они, очень может быть, тебя убьют. А можем обработать тебя тут». В незаплывшем глазу сверкнул страх. «Ты, Лондон, как, не против?» «Не слишком-то усердствуй. Мне рекламная картинка нужна, — сказал Мак, — а не труп». «Ладно, ребенок, по делам тебе». Парнишка подался назад потом он согнулся, вжал голову в плечи в попытке съежиться, стать меньше. Мак твердой рукой держал его за плечо. Правый кулак мака работал методично, как молоток, нанося один за другим быстрые и короткие удары. Нос парнишки хрустнул и расплющился в лепешку. Вскоре закрылся, заплыв и второй глаз. Щеки расцветились темными тенями кровоподтеков. Парень бешено дергался и вертелся, как уж под градом коротких, точных ударов. Внезапно пытка окончилась. «Развяжите его», — сказал маг. Кулак его был весь в крови, и он вытер его окожанную куртку парнишки. «Не так уж и больно тебе было», — обратился он к нему. «Можешь похвастаться теперь перед одноклассниками своим красивым лицом. И хватит реветь. Расскажешь ребятам в городе о том, что их в случае чего ожидает». «Может, мне ему хотя бы лицо помыть?» — предложил Лондон. «Нет, черт возьми! Я провел блестящую хирургическую операцию, а ты хочешь испортить результат. Думаешь, мне приятно было все это проделывать?» «Не знаю уж», — протянул Лондон. Руки пленника освободили. Он стоял и тихо плакал. Мак повернулся к нему. «Послушай меня, малыш». «Пострадал ты не то чтобы очень сильно, только нос сломан, а больше ничего. Вот если бы кто другой из наших случился на моем месте, тогда бы тебе не поздоровилось. Объяснишь своим друзьям по песочнице, что следующему, кто вот так выйдет, ногу сломают, а тому, кто выйдет после него, уже и обе ноги переломают. Понял меня?» «Я спрашиваю, понял?» «Да». «Хорошо». «Оттащите его к дороге, а там пусть идет на все четыре стороны». Караульные подхватили парнишку под руки и помогли выбраться из палатки. «Лондон», — сказал мак, — «может, ты патрульных отрядишь проверить, не бродят ли вокруг другие малыши с пушками?» «Ладно, я займусь этим», — кивнул Лондон. Он как зачарованно глядел на мака, и в глазах его был ужас. «Да чего же ты жестокий парень, мак?» — Я еще могу понять, когда делают это в сердцах, но ты-то был спокоен. — Знаю, — устало согласился маг. — Это самая трудная часть работы. Он стоял неподвижно, улыбаясь своей холодной улыбкой, пока Лондон не ушел, а после побрюк к тифику и сел, сжав руками колени. Он содрогался всем телом, бледное лицо его посерело. Протянув к нему здоровую руку, Джим взял его за кисть. — Я бы не смог этого выдержать, Джим, не будь ты рядом. — Ну ты крут, черт тебя дери. Глядел во все глаза и только. Тебе все ни по Джим крепче сжал его кисть. — Не терзайся ты так, — тихо произнес он. — Ведь это был не просто испуганный мальчишка. В нем была угроза всему нашему делу. Ты поступил как должно и все делал правильно, без ненависти, без эмоций, лишь выполняя необходимую работу. Если бы только мог я позволить, чтобы руки ему развязали и дал бы он мне разок другой сдачи или прикрылся бы, что ли. — Не думай об этом, — сказал Джим. Ведь это всего лишь малая часть огромного дела. Сочувствие тут так же вредно, как и страх. — Это как у медиков. Делаешь операцию и ни о чем другом не думаешь. Я бы взял на себя парня, если бы не беда с этой рукой. Представь себе, что было бы, достанься он ребятам из караула. — Знаю, что поддакнул маг. Убили бы его самым зверским образом. Хорошо бы они больше никого не словили. Еще раз такое проделать я не смогу. — А ведь придется, и не раз, — заметил Джим. Маг взглянул на него с опаской. «Ты заходишь дальше моего, Джим. Я начинаю тебя бояться. Повидал я таких, как ты, и меня от них всегда страх берет. Ей-богу, Джим, нельзя не заметить, как ты меняешься день ото дня. Знаю я, что прав, что безумие побороть можно только с холодной головой. Все это мне известно, только не по-человечески это, право же. И ты меня пугаешь». «Я хотел, чтобы ты меня использовал для дела», — тихо начал Джим. «Но ты мне в этом отказал, потому что слишком уж привязался ко мне». Джим встал, добрался до ящика и сел там. Это было ошибкой. А потом случилась эта история с рукой. И вот сиди тут и жди. А я понял теперь свою силу. «Я сильнее тебя, маг, сильнее всех и вся, потому что иду по прямой, не сворачивая». Ты и все другие отвлекаются мыслями о женщинах или там, где достать курево, где бы выпить, как раздобыть еды или дров. Глаза у Джима холодно поблескивали. Так блестит мокрая речная галька. Я хотел приносить пользу, а теперь пользу мне станешь приносить ты, Мак. Польза будет от нас обоих, тебя и меня. Поверь, я чувствую в себе достаточно сил для этого». «Ты с ума спятил!» — пробормотал маг. «Как твоя рука не распухла? Может, в ней зараза какая завелась, и мозги тебя отравила?» «Брось такие мысли, маг!» — спокойно произнес Джим. «Я вовсе не лишился рассудка. И все, что я говорю, не бред, а истинная правда. Оно возревало во мне, росло, росло, вот явилось на свет. Пойди и скажи Лондону, что мне надо его видеть. Вели ему прийти сюда». «Я постараюсь сделать так, чтобы он не очень взбеленился, но подчиниться ему придется». «Может, это и не бред», — пожал плечами Мак. «Не знаю. Но ты все же не должен забывать, что Лондон — председатель, что его избрали, что он глава забастовщиков. Всю свою жизнь он руководит людьми, и если ты начнешь ему указывать, он даст тебе под зад коленкой». И Мак бросил на Джима тревожный взгляд. «Лучше пойди и скажи ему все», — настаивал тот. «Но послушай же. Мак, делай, как я сказал. Так будет лучше». Они услышали тихий свистящий звук, который, нарастая, превратился в пронзительный визгливый вой сирены. Тут же завыла другая сирена, а вслед за ней еще одна. Звуки росли, а потом стихали, отдаляясь, убегая все дальше. «Это Сэм!» — вскричал маг. «Он все-таки сумел поджечь!» Торопливыми, неуклюжими движениями Джим попытался подняться. «Тебе лучше туда не соваться. Оставайся в лагере!» — посоветовал Мак. «Ты же еще слабый совсем!» Джим осклабился в невеселой ухмылке. «Увидишь, какой я слабый!» Он двинулся к выходу, и Мак последовал за ним. В северной стороне звездное небо висело над деревьями сплошной черной пеленой. Там, где был Торгас, городские огни отбрасывали на небо бледный отсвет, а слева от города, над высоким крепостным валом деревьев, разгоравшийся пожар уже образовывал ярко-красный купол света. Сирены выли в унисон, то одна возвышала голос, когда другая затихала, переходя на глухое ворчание. «Однако сейчас времени даром они не теряют», — заметил маг. Люди повыскакивали из палаток. Они стояли и смотрели, как набирает силу огонь. Огненные сполохи взлетали над деревьями, а купол света распространялся вширь и ввысь. «Неплохо для начала», — усмехнулся Мак. «Даже если огонь потушат прямо сейчас, дом все равно пропал, ведь единственное, что не умеют в этой глуши, — это заливать пламя химикатами». К ним поспешал Лондон сэм все таки сделал это кричал он сэм злой как черт прости господи и я всегда знал что он это сделает такого ничем не запугаешь если вернется он может быть нам полезен хладнокровно заметил джим полезен переспросил лондон да парень который умеет так лихо поджигать сумеет сделать и многое другое а горит хорошо «Пройдем в палатку, Лондон. Нам надо обговорить некоторые вещи». «Он имеет в виду?» — вмешался Мак. «Я сам скажу, что имею в виду. Идем, Лондон». Войдя в палатку первым, Джим уселся на ящик. «В чем дело-то?» — требовательно спросил Лондон. «Что ты хочешь обговаривать?» «Мы терпим поражение, потому что не имеем власти». А амбар Андерсона сожгли, потому что мы не верили в желание Караульного подчиняться приказам. Дока свинтили, потому что приставленный к нему личный охранник отлучился, оставив его одного». «Понятно. И как мы собираемся это поправить?» «Мы собираемся создать сильную власть», — заявил Джим. «Собираемся отдавать приказы, которые будут выполняться. Люди проголосовали, передав власть тебе». Сейчас им придется забрать ее у тебя. Желают они того или не желают. — Ради бога, Джим, что ты такое говоришь? — вскричал Мак. — Ничего не выйдет. Люди попросту не примут этого. Упадут духом и быстренько переберутся в другой округ. — Мы будем держать их под контролем, Мак. — Где та винтовка? — В палатке осталось. Что ты хочешь не делать? — Винтовка — это власть, — отрезал Джим. Мне уже тошно отхождение по кругу. Я хочу спрямить путь. — Слышишь, что это за слова такие «хочу спримить путь»? — спросил, подступив к нему Лондон. — Ты Играешь с огнем. Джим не дрогнул. Юное лицо его словно окаменело. Взгляд был неподвижен. Уголки губ чуть подрагивали в полуулыбке. Устремленные на Лондона глаза глядели уверенно. — Сядь, Лондон, — велел он. И мягко добавил. «И охолони». Лондон в замешательстве покосился на Мака. «Что, он рехнулся, что ли?» Мак отвел взгляд. «Не знаю». «Ты с тем же успехом мог и присесть», — сказал Джим. «Все равно ведь этим кончится. Раньше или позже?» «Да, конечно, я сяду». «Отлично. А теперь, если хочешь, можешь вышвырнуть меня вон из лагеря». Тогда меня приютит тюрьма. А можешь разрешить мне остаться? Но я буду стараться здесь все переначить. Я смогу это сделать, не думай». «Хватит, надоело», — вздохнул Лондон. «Волну гонишь, и все. Я в два счета мог бы поставить тебя на место. Не пощадил бы твой юный возраст. Здесь я хозяин». «И как раз по этой причине», — прервал его Джим, «я буду передавать приказы через тебя». «Пойми меня правильно, Лондон, я не власти хочу, а действия. Единственное, что мне требуется, это изменить ход забастовки». «Как ты считаешь, маг?» — недоуменно спросил Лондон. «О чем это он толкует? Что собирается переиначить? Как это — изменить ход забастовки?» «Не знаю. Я поначалу думал, что эта рана отравы ему в голову ударила, но он вроде дело говорит». Мак рассмеялся, и смех этот будто тяжело плюхнулся в тишину. «Звучит по-большевистски как-то», — пробормотал Лондон. «Какая разница, как это звучит? Лишь бы работало», — возразил Джим. «Ты готов меня выслушать?» «Не знаю я». «Ну ладно, выкладывай». «Хорошо. Завтра утром мы зададим жару этим скэбам. Дай мне парней побоевите. Отбери их» обеспечить дубинками. А еще понадобится машина, чтобы шли вместе, парами. Копу, возможно, выставят патрули на дорогах, соорудят баррикады. Но мы не можем им позволить помешать нам. При виде баррикады пусть первая машина упрется в нее и столкнет с дороги, а вторая подберет людей с разрушенной баррикадой и проскочит. Понятно? Вот так же должно проскочить все то, что мы затеем. А если не получится... Мы отступим назад и окажемся дальше, чем были в начале. Если приказы начнешь отдавать ты, то между мной и ребятами начнется сущий ад. Я не собираюсь отдавать приказы, и красоваться на переднем плане не имею никакого желания. Ребята и знать ничего не будут. Я стану говорить тебе, а ты им. Сейчас первым делом надо отрядить людей, взглянуть, что там слышно с пожаром. Завтра нас ожидает по этому поводу некоторые неприятности. Было бы лучше, если бы Сэму не удалось устроить пожар. Но ему это удалось. Дело сделано. Придется уже этой ночью усилить охрану лагеря. В ответ непременно последуют репрессии. Об этом стоит помнить. Расположи охрану двойным кольцом, и пусть оба ряда будут на связи. Еще мне нужно пять человек в комиссию по наведению порядка, чтобы прописочить как следует всякого, кто уснет на посту или улизнет потихоньку. Дай мне пятерых крутых парней. Лондон покачал головой. Не знаю, что мне делать. То ли пощечину тебе закатить, то ли сказать «в добрый путь». Так хлопотно вся эта затея. Но ты пока думаешь, поставь охрану. Очень я боюсь, что этой ночью нас сильно беспокоить будут. Лондон вышел, а Мак так и остался стоять возле ящика, на котором сидел Джим. «Как твоя рука?» — спросил он. «Я ее совсем не чувствую. Видимо, почти прошла». «А я вот чувствую», — вздохнул Мак. «Чувствую, что с тобой что-то происходит, а вот что — не пойму». «Это то, что всегда рождается в битвах, таких как наша, произрастает в них». Внезапно начинаешь ощущать в себе огромные силы. Они начинают бурлить, а выход находят лишь в мелких беспорядках вроде нашей забастовки. Тогда ощущение огромных сил преображает тебя, подхватывает, толкает вверх и заставляет действовать. По-моему, это и дает человеку власть. Джим устремил взгляд вверх и закатил глаза. «Что это у тебя с глазами?» — испугался Мак. «Чего это они прыгают?» «Голова кружится немного», — успел сказать Джим. Ему стало плохо, сознание помутилось, и он полетел с ящика. Маг оттащил его на тюфяк и положил ящик ему под ноги. Лагерь гудел голосами, слышался неумолчный бормочущий гол, разнообразный, постоянно меняющий тон, как журчание ручья. Мимо палатки взад-вперед сновали люди. Вновь взвыли сирены, но на этот раз вой их не было энтузиазма. Пожарные машины возвращались обратно. Мак расстегнул на Джиме рубашку, плеснул воды ему на лицо и шею. Джим открыл глаза и поднял их на Мака. «Все плывет», — жалобно простонал он. «Хорошо бы док вернулся и дал мне лекарство какое, что ли. Как думаешь, вернется он, а, Мак?» «Не знаю». Как ты сейчас себя чувствуешь? Голова вот только. Наверное, порастратил я все силы дочиста. Отдохнуть бы надо. Конечно, поспи-ка, а я пока пойду попробую супчику тебе тебя раздобыть, бульона, в котором мясо варилось. Полежи тихонько, пока я суп не принесу. После ухода мака Джим хмуро уставился в потолок палатки. Потом произнес вслух. Интересно, не кончилось ли все? Думаю, нет, не кончилось, но всяко может быть. Потом веки его начали слепаться, и он заснул. Явившись супом, маг поставил жестянку на землю, вытянул ящик из-под ног Джима и сам опустился на край шиктифика и стал вглядываться в измученное, беззащитное лицо спящего. Лицо это находилось в беспрестанном движении. Губы то размыкались, обнажая зубы так надолго, что те даже сохли на воздухе, то вновь смыкались над зубами. Подглазья и кожа на висках нервно дергались. Был момент, когда словно бы под собственной тяжестью губы округлились, чтобы что-то сказать, помочь вымолвить какое-то слово, но вырвалось оттуда лишь невнятное глухое мычание. Маг прикрыл спящего Джима старыми одеялами. Неожиданно в лампе стало уменьшаться, сворачиваясь пламя. Фитилёк сник, и темнота из углов поползла к центру палатки. Маг тут же вскочил и отыскал бидон с носиком, полный керосина. Отвинтив колпак, он подлил в лампу керосина. Пламя медленно стало расти вновь, и края его распахнулись, как крылья бабочки. Снаружи доносились медленные шаги прохаживающихся туда-сюда патрулей. Вдали по дороге громыхали ночные фуры. Макс снял лампу с опорного шеста и, отнеся ее к тифику, поставил на земляной пол палатки. Из брючного кармана он вытащил сложенные листки бумаги, замусоленный конверт с маркой и огрызок карандаша. Пристроив бумагу на коленке, он написал крупными округлыми буквами. «Дорогой Гарри! Христом Богом прошу, пришли нам помощь!» Накануне вечером был схвачен док Бертон. Думаю, что это так. Док бы нас не предал, но с нами его больше нет. Долина эта собрана в кулак, что тебе Италия. Бдительные лютуют. Нам нужны еда, лекарства и деньги. Дик отлично делает свое дело, но без сторонней помощи, боюсь, мы пропали. Никогда еще не случалось мне работать вместе столь дьявольски сплоченным. Ситуацию здесь контролирует, насколько мне известно, человека три, не больше. А Дик, полагай, уже мог загреметь в кутузку. Джим прекрасно справляется. Он, конечно, молоток. Рядом с ним я чувствую себя каким-то жалким молокососом. Завтра жду, что нас вышибут отсюда. Бдительные сожгли амбар нашего хозяина, и он на нас зол как черт. Без дока Бертона на нас ополчится местная санитарная служба. Попробуй что-нибудь придумать. Мы с Джимом у власти на заметке, и охота на наши скальпы идет постоянно. Здесь должен быть кто-то на случай, если нас с Джимом сцапают. Я криком кричу о помощи Гарри, сочувствующие напуганы, но не это самое худшее». Он взял новый листок бумаги. «Люди раздражены, ты знаешь, как это бывает». Завтра утром они могут двинуться в город и поджечь мэрию, а могут рвануть в горы и укрыться там на полгодика. Ради всего святого Гарри, скажи всем и каждому, что нам необходима помощь. Мы собираемся устроить пикеты на грузовиках. О том, что происходит вокруг, мы мало что знаем, несмотря на все наши старания. Ну, пока. Письмо это передаст тебе Джек. И Богом заклинаю... «Изыщи возможность помочь». Мак. Мак перечитал письмо, поправил перекладинку буквы «Т», сложил листки, сунул их в грязный конверт и адресовал письмо Джону Ха Уиверу. Снаружи его окликнули. «Кто это?» «Лондон». «Ладно, входи». Войдя в палатку, Лондон окинул взглядом Мака и спящего Джима. «В общем, охрану я выставил, как он сказал». — Хорошо. Он совсем никакой. докобы надо. Боюсь, я за это его плечо. Говорит, не больно совсем. А о последствиях он, дурак, не думает. Мак повесил лампу на место на вбитый в шест гвоздь. Лондон присел на ящик. Какая муха его укусила! Что с ним такое? То мне кажется, что он просто языком треплет, эдакий болтливый мальчишка. А в следующую секунду глядишь — Господи Боже! Он же нацелился меня выгнать и главным тут сделаться. Взгляд у Мака был непроницаем. Не знаю я, встречал я и раньше парней, которые вдруг менялись, но как-то по-другому. Поначалу я решил, что он попросту рехнулся. Да и сейчас порой думаю, что так и есть. А где девушка твоя, Лондон? Я их с парнем моим в пустой палатке ночевать пристроил. Мак вскинул глаза и бросил острый взгляд на собеседника. «Откуда вдруг взялась у тебя пустая палатка?» дерру дали какие-то ребята, пока темно». «Может, они просто в охране стоят? На дежурстве?» «Нет», — ответил Лондон, — «в охрану я надежных послал. Думаю, просто сбежали некоторые». Костяшками пальцев Мак крепко протер глаза. «Я догадывался, что дело к этому идет». Кое-кому это оказалось не под силу. — Слушай, Лондон, мне тут вылезти придется и прошмыгнуть к ящику почтовому, письмо кинуть. — Но я бы мог поручить это кому-нибудь из ребят. — Нет, письмо очень важное, лучше я сам. Мне случалось уходить от слежки, меня не поймают. Лондон разглядывал свои тяжелые набрякшие пальцы. — Там в письме красное что-нибудь, да? — спросил он. — Наверное. Я в нем о помощи прошу, чтобы не провалилась вся эта забастовка. — Мак, — смущенно начал Лондон, — я уже раньше говорил тебе, что кругом только и разговоров о том, какие сволочи вся эта шайка красных. Я думаю, что это вранье. Правда ведь, Мак? Мак коротко хохотнул. — Зависит от того, как посмотреть... Если ты владеешь тридцатью тысячами земельных угодий, красные будут видеться тебе шайкой сволочей. А если ты Лондон-батрак-сезонник, то как не увидеть в них команду ребят, желающих помочь тебе жить по-человечески, а не как свиньи в загоне? Понимаешь? Из-за того, что новости ты получаешь из газет, а газеты все сплошняком принадлежат тем, в чьих руках земля и деньги, выходит, что мы шайка сволочей. Ясно? Но вот ты сталкиваешься с нами, знакомишься и видишь, что, похоже, вовсе мы и не сволочи, верно? Ты сам решать должен, что правда, а что нет. — Но как такому, как я, работать с вами в одной упряжке? Сам-то я, может, ничего против этого не имею, но должен брать в расчет и тех, с кем езжу вместе. — Вот именно, — жаром подхватил Мак. — И ты чертовски прав. Ты же главарь Лондон. «Ты рабочий сезонник, но одновременно ты и лидер!» «Ребята всегда делали то, что я им говорил», — простодушно признался Лондон. «Всю жизнь так было». Мак понизил голос, придвинулся к Лондону совсем близко и положил руку ему на колено. «Послушай», — сказал он, — «я считаю, схватку эту мы проиграем. Но шума мы наделали предостаточно, так что, может быть, сборщикам хлопка, забастовка и не потребуется». Ну а газеты вопят о том, что от нас одни неприятности. Мы приучаем рабочих сезонников работать сообща, учим объединяться в группы, которые постоянно растут и расширяются. Ясно тебе? И если мы проиграем, это не так важно. Зато у нас здесь собрались, объединились и учатся бастовать почти тысячи человек. Когда и у нас будет море людей, работающих сообща, тогда, может быть, вся долина Торгас не будет принадлежать какой-то жалкой троице. Может быть, тогда батрак получит право съесть яблоко без того, чтобы оказаться за это в тюрьме. Может быть, тогда хозяева перестанут сбрасывать яблоки в реку, повышая тем цену. Да разве парням вроде тебя и меня не нужны яблоки, чтобы кишки чертых дери работали исправно? Надо уметь видеть всю картину целиком Лондон, а не упираться глазом в одну какую-то маленькую забастовку. Лондон не сводил глаз сорта мака, словно сились разглядеть каждое вылетающее туда слово. Это ты об этой, и как ее. Рево. Революции толкуешь, да? Конечно, революции, направленной против голода и холода. Троица, которая владеет здесь всем, поднимет страшную бучу, чтобы сохранить за собой землю и право сбрасывать яблоки в реку для поднятия цены. Ну а тот, кто считает, что еда существует для того, чтобы ее ели, он, конечно, проклятый красный. Понял теперь, в чем тут соль. Лондон глядел на него широко раскрытыми глазами. Слыхал я много раз, что ребята радикалы говорят, задумчиво произнес он и всегда мимо ушей все их речи пропускал. Уж очень они горячатся, ребята эти, в буйство впадают. Нет у меня веры буйным. И никогда не видел я раньше все это так, как ты говоришь, надо видеть. А вот теперь старайся видеть правильно, Лондон, и будешь чувствовать себя совсем иначе. Вот говорят, что мы ведем грязную игру тем, что работаем подпольно. Ты тоже думал так когда-нибудь, Лондон? Но ведь мы безоружны. Если что-нибудь с нами случается, в газеты это не попадает. Но если что-то случится у тех, у противоположной стороны, «Господи ты Боже, как начинают вопить газеты, как принимаются нас поносить, мазать черной краской?» У нас нет средств и нет оружия, поэтому приходится исхитряться, думать головой, понимаешь? Это как если бы человек с дубинкой сражался со взводом пулеметчиков. Единственное, что ему остается — это подкрасться к пулеметчикам сзади и начать лупить их почем зря может это и нечестно но черт возьми лондон мы же не на спортивном состязании еще не придуманы правила для тех кто голодает не видел я это так никогда раздумчиво проговорил лондон никто и никогда не удосуживался мне это разъяснить мне нравится что хоть кто то из ваших парней говорит тихо спокойно Раньше, бывало, слушаешь их, они как безумные, буйствуют, орут, будьте вы прокляты, копы боганые, к черту правительство, жгут. Не нравится мне это. Зачем сжечь хорошие и красивые дома? А то, что ты говорил, мне никто не говорил раньше. Мозгов у них маловато, значит, вот и не подумали головой, — сказал Мак. Ты говоришь, Мак, что забастовку мы проиграем. Чего ты так решил? Мак задумался. «Нет», — наконец обронил он словно сам себе, — «сейчас не выйдет. Объясню тебе, Лондон, почему это так». Власть в этой долине загровастали очень немногие. Парень, который вчера к нам приходил, пытался уговорить нас прекратить забастовку. Но теперь они знают, что прекращать ее мы не собираемся. Единственное, что им остается, — это прогнать нас отсюда или поубивать. Мы могли бы еще потягаться с ними какое-то время, будь у нас еда и доктор, если бы Андерсон поддержал нас. Но Андерсон разобиделся на нас и злится. Они вышибут нас отсюда в два счета, если применят оружие. И как только выйдет постановление суда. А тогда куда нам податься? Скапливаться в ночлежках нельзя, на этот счет будут особые предписания. Нас рассредоточат и тем самым одержат над нами верх. Наши люди пока что довольно-таки слабы, и, боюсь, снова нам больше не добыть». «Почему бы нам тогда не предложить ребятам сняться с места всем гуртом?» — недоуменно спросил Лондон. «Не так громко, пожалуйста. Парни разбудишь». «Скажу, почему». Они могут держать в страхе наших ребят, но и мы можем нагнать на них страху. Мы вдарим по ним последним залпом. Если они убьют кого-нибудь из наших, новость эта разнесется даже и без газетного сообщения. И это разозлит парней. И у нас появится враг, понимаешь? Люди сплачиваются теснее перед лицом врага. Парни, которые жгли амбар, такие же, как мы, только газетно считались. Ясно? «Мы должны перетянуть их на нашу сторону и как можно скорее». Он вытащил изрядно похудевший, словно сдувшийся кисет. «Вот, — сохранил табачку немного. — Курить охота? — Ты куришь, Лондон? — Нет, жую табак, когда достать удается». Из оберточной бумаги Макс вернул себе тонкую самокрутку и, приподняв колпак, закурил от лампы. Тебе надо соснуть Лондон. Одному богу известно, что нас ждет ночью. А мне в город надо. Ящик почтовый отыскать. Тебя могут поймать. Не поймают. Я с садом проберусь, они и не увидят. Он глядел куда-то мимо Лондона, в глубину палатки, там, где была тыльная ее сторона. Задняя стенка палатки вдруг вздулась, приподнялась и в палатку вполз и встал во весь рост Сэм. Он был весь в грязи, в порванной одежде. Худую щеку пересекала длинная царапина. Рот запал от усталости, глаза провалились. «Я только на минутку», — негромко предупредил он. «Господи, ну и задачу вы мне задали. Такую охрану выставить. Я ж не хотел, чтобы видели меня, а то ведь навести на нас самое милое дело». «Ты отлично сработал», — сказал Мак. «Мы видели пламя». «Понятное дело». Дом почти тла сгорел. Но штука не в этом. Он опасливо покосился на спящего Джима. — Я... Застукали меня. — черт, Ага, схватили, заприметили. — Ты не должен был являться сюда, — сердито бросил Лондон. — Знаю, но хотел вам сказать. Вы в глаза меня не видели и слыхом обо мне не слыхивали. Пришлось мне... Я из него все мозги вышиб. «А сейчас пора. Если опять поймают, ничего не надо, понял? Я трехнутый. Чокнутый я, ясно?» «Все о Боге толкую, дескать, это Он мне приказал. Это я и хотел вам сказать. Чтоб не делали ничего, не рисковали из-за меня. Не желаю я этого». Лондон подошел к нему, взял его за руку. «Ты хороший парень, сын. Лучше не бывает. Мы еще встретимся». Мак не сводил взгляда со складки входного полотнища. Очень хладнокровно через плечо он бросил. «Доберешься до города, вот адрес. Центр-авеню 42, скажешь, от Мейбл. Там покормят только, разок. Больше не ходи». «Ладно, Мак, привет». Опустившись на колени, Сэм высунул голову наружу, секунду мешкая, вглядываясь в темноту, а потом протиснулся в щель, и стенка палатки опустилась на место. Лондон вздохнул. «Надеюсь, что улизнет он. Хороший парень. Лучше не бывает». «Не думай об этом», — сказал Мак. «Придет час, и кто-нибудь шлепнет его обязательно, как малыша Джоя шлепнули». Он и знал, что ему это на роду написано. Как и мы с Джимом знаем, к чему дело идет, что пристрелят нас раньше или позже. Так будет, почти точно будет, но это не важно. Лондон даже рот раскрыл. «Господи, что за дикий взгляд на то, что происходит? Радость какую это вам дает, что ли?» «Ты в самую точку попал», — сказал мак. «Именно радость. Радость, о которой большинство даже понятия не имеет. Когда делаешь что-то важное и значительное, чувствуешь такой подъем, такое воодушевление, что это остается с тобой надолго. А вот когда работа твоя бессмысленна и никуда не ведет, падаешь духом. Наша работа продвигается медленно, мелкими шажками, но все наши шаги в одном направлении. Но что-то я заболтался, а мне ведь идти надо. Не попадись им, смотри. Постараюсь. Но, слушай, Лондон, нет ничего для них слаще, чем уничтожить меня и Джима. Я-то о себе позабочусь, но сможешь ты остаться здесь и приглядеть, чтобы с Джимом ничего не случилось? Сможешь? — Конечно, здесь я обоснуюсь. — Не надо. Ложись прямо на тефяк с краю. Главное, не дай им сцапать парня. Он нам нужен. Он ценный кадр. — Ладно. — Пока, — сказал Мак. — Постараюсь вернуться пораньше. Хочется мне узнать, как там и что, и на каком мы свете. Может, газетку куплю. — До скорого. Мак молча вышел. Лондон услышал, как он перемолвился словом с охранником, подальше с другим, третьим. Даже после его ухода Лондон продолжал слушать ночь и ее звуки. Все было тихо, но сон не витал в воздухе. Было слышно, как бродят, шагая взад-вперед патрульные, как обмениваются они короткими приветствиями, сталкиваясь друг с другом. Кричали петухи, один совсем близко, другой подальше, с голосом густым и хрипловатым. Старый, умудренный, опытом кочет и молодой петушок. Звучал железнодорожный колокол, слышались шипения пара и скрижи трогающегося со станции поезда. Лондон сидел на тифике возле Джима, подогнув под себя одну ногу и согнув колени другую. Он обхватил руками колено и, склонив голову, уперся в него подбородком. Глаза его неотрывно и вопросительно глядели на Джима, проверяя его состояние. Джим беспокойно заворочился, выбросил вверх руку, опять уронил ее, пробормотал о и воды, и, тяжело дыша, заклемить их всех. Глаза его открылись, часто не видя, заморгали. Лондон расцепил руки, словно собираясь коснуться Джима, но не коснулся. Глаза у Джима закрылись, замерли. В уши ворвалось грохотание фуры дальнобойщика на шоссе. Лондон уловил где-то вдали за палаткой приглушенный крик и тихо позвал. «Эй!» — в палатку сунулся патрульный. «Что такое, начальник?» «То орет. Это? Вы что, только что услышали?» «Это старик вопит, тот, что с бедром сломанным. Он ненормальный. Его держат, укладывают, а он дерется и кусает их, как кот дикий. Ему рот ряпкой заткнули». «Ты часом не Джейк Педрони?» — Да, конечно же, ты Джейк. Я слыхал, как док предупреждал, что старику необходимо мыло выдать и вода, чтобы была, что если он будет не мытом лежать, то вот таким и станет. — Мне здесь оставаться надо, а ты подойди туда и передай, чтобы сделали все, как надо. — Сделаешь, Джейк? — Ясно, сделаю, начальник. — Хорошо, действуй. Драться ему не полезно, для бедра плохо. А как тот парень, что лодыжку сломал? Ах, этот... Ему кто-то дал виски хлебнуть. Так вроде ничего. Позовешь меня, если что, Джейк. Хорошо, позову. Лондон вернулся на тифяк и прилег рядом с Джимом. Вдали пыхтел паровоз, состав грохотал, набирая скорость, устремляясь в ночь. Старый матерый кочет загласил первым, ему ответил молодой. Лондон чувствовал, как в мозг ему вползает, окутывая его тяжкий сон. Но он приподнялся на локти и успел в последний раз взглянуть на Джима, прежде чем сон накрыл его целиком.